Вендетта. Обычай кровавой месте на Курсике. Вдова Паола Саверини жила с сыном в бедном домике на самой окраине городка Бонифацию. Этот городок, расположенный на выступе горы, находился против низкого берега Сардинии, отделенный от него усеянным мелями проливом. Внизу в скалах зияет рассель, подобный гигантскому коридору. Она служит гаванью, здесь швартуются маленькие лодки итальянских и сардинских рыбаков, а каждые две недели старый, вечно страдающий одышкой пароход из Аячу. На Белой горе кучка домов образует еще более белое пятно. Дома, прилепленных к скале, как гнезда диких птиц, они висят над этим страшным проливом, в который никогда не завернет судно. Ветер непрестанно волнует море и обивает голые береги, два поросшие жалкой травой. Полосы бледной пены цепляются за черные верхушки бесчисленных камней, что повсюду торчат из воды, и бьются по поверхности воды, как развивающиеся тряпки. Дом вдовы Саверини висел прямо над узкой гаванью, из трех окон его открывался дикий и мрачный вид. Она жила здесь со своим сыном Антуаном и собакой Семилянтой, огромной, тощей овчаркой, с лохматой, жесткой шерстью. Сын охотился с этой собакой. Однажды вечером Антуан Саверини поссорился из-за чего-то с Николаем Раволати. Тот предательски заколол его и в ту же ночь сбежал в Сардинию. Когда прохожие принесли старухе труп сына, она не заплакала, а только долго стояла неподвижно, разглядывая его. Потом протянула на трупом руку и обещала ему клятвенно вендетту. Она ни с кем не хотела говорить и заперлась вместе с трупом и собакой, которая не переставала выть. Собака стояла у ног в постели, протянув морду к мертвому хозяину и, поджав хвост, непрерывно выла. Мать тоже неподвижно стояла, склонившись над трупом, и беззвучно плакала, не сводя глаз с мертвым. Убитый лежал на спине в куртке из толстого сукна, пронзенный и разорванный на груди. Он казался спящим. Всюду была кровь на рубашке, которую в попыхах разорвали, на жилете, брюках, на лице и на руках. Отдельные комки свернувшейся крови были и в бороде, и в волосах. Старуха обратилась к мертвому сыну с речью. Собака сейчас же перестала выйти. «Да, мой мальчик, мое бедное дитя, ты будешь отомщен». «Спи, спи, ты будешь отомщен, слышишь? Мать тебе это обещает, а мать всегда держит свое слово, ты это знаешь!» Она тихо наклонилась над сыном и прильнула своими холодными устами к его мертвым устам. Семелянта снова завыла, она испускала монотонные, пронзительные, ужасные звуки. Старуха и собака оставались возле трубы Антуана до утра. Антуана с похоронили на следующий день, и скоро в Бонифацию о нем перестали говорить. У него не было ни братьев, ни близких, родственников, не было ни одного мужчины, который бы взял на себя вендетту, и только старая мать думала о месте. С утра до вечера смотрела она на маленькое белое пятно по ту сторону пролива. Это маленький сардинский город, Лонга, Сардо, служащий и убежищем всем корсиканским бандитам, которым дому что-нибудь угрожает. Они живут в этом городишке, откуда виден берег их родины. Они ждут здесь подходящего случая, чтобы вернуться в свои родные леса. Она знала, что там спасается и Николай Равалати. По целым дням она сидела одиноко у окна, смотрела на тот берег и помышляла о месте. Как она, слабая старуха, столь близкая к смерти, еще успеет отомстить? Но она обещала, она клялась над трупом. Ей нельзя забыть, нельзя ждать. Как же это сделать? Она не спала по ночам, потеряла покой, все думала и думала, собака лежала у ее ног и, иногда подняв морду, принималась выть. С тех пор, как хозяина не стала, она часто так выла, словно звала его, словно и ее неутешная душа сохранила память о том, что не забывается. Раз ночью, когда семилянта опять так завыла, старухе пришла в голову жестокая, дикая мысль. Она обдумывала ее до утра. Как только наступил день, она встала и отправилась в церковь. Она пала перед иконами и молила Бога помочь ей, поддержать ее и дать ее слабому, дряхлому телу необходимую силу, чтобы отомстить за сына. Из церкви она вернулась домой. Она нашла во дворе старую бочку без дна, которая когда-то служила для стока дождевой воды с крыши. Она опрокинула ее на бок и прикрепила при помощи камней и колей к земле. В этой будке она посадила на цепь семилянту и вернулась в дом. Она стала ходить взад и вперед по комнате, и все смотрела в сторону Сардинии. Убийца там. Собака весь везде и всю ночь. На следующее утро старуха принесла ей миску с водой, но не дала ни похлебки, ни хлеба. Прошел еще один день, семилянта ослабела от голода и спала. На третий день глаза ее горели, шерсть стала дыбом, она отчаянно рвала свою цепь, старуха ее все не кормила. Собака сердита, глухо лаяла. Прошла еще ночь. Старуха Саверине выпросила у соседа две связки соломы. Она достала тряпье, которое когда-то носил ее муж, и набила соломой чучело, похожее на человеческую фигуру. Перед будкой семилянты она вбила в землю кол и прикрепила к нему чучело так, что оно напоминало стоящего человека. Голову она тоже смастерила из тряпок. Собака с изумлением смотрела на этого человека из соломы и даже перестала выть, несмотря на измучивший ее голод. После этого старуха пошла к мяснику и купила длинную черную колбасу. Вернувшись, она разложила во дворе возле бочки огонь и стала поджаривать колбасу. Семлянта почуяла этот запах и пришла в неистовство. Она скакала и лаяла, не сводя глаз жаровни. Из поджаренной дымящейся колбасы старуха сделала галстук. Она старательно провязала его к шее куклы, потом спустила собаку с цепи. Одним страшным прыжком собака достигла горла и принялась обрабатывать его зубами, поставив лапы на плечи чучела. — Сохватив кусок добычи, она соскакивала на землю, потом опять набрасывалась на чучело, понзала зубы в его горло, рвала веревки, которыми мясо было прикреплено, отрывала еще кусок мяса, потом еще и еще, она растерзала все лицо чучела и разорвала на тряпке горло. Старуха стояла неподвижно и молча с горящими глазами наблюдала. Потом она снова посадила собаку на цепь, опять два дня ее не кормила, а на третий повторила эти упражнения. За три месяца она приучила собаку к этой борьбе с чучелом, к питанию кусками мяса, сорванными с горла. Она уже больше не держала ее на цепи. Она травливала на чучело движением руки. Она приучила собаку бросаться на горло чучело и рвать его на части даже тогда, когда на нем не было мяса. Потом она вознаграждала ее куском колбасы, нарочно для нее поджаренной. Как только ей показывали чучело, собака сейчас же начинала дрожать и поворачивала глаза к старухе, ожидая его приказания. Та поднимала палец и пронзительно кричала «Кусай!». Решив, что время наступило, она в воскресенье пошла в церковь и и причастилась. Потом она оделась в мужское платье, превратившись в старого оборванного нищего, какой-то сардинский рыбак, переправил ее вместе с собакой на противоположный берег. С собой у нее был в холщевом мешке большой кусок колбасы. Семилянту последние два дня старуха не кормила. Старуха давал ей все время обнюхивать мешок с колбасой, И этим возбуждала ее. Они пришли в Лангасарды. Корсиканка ковыляла по улицам. Она зашла к булочнику и спросила, где живет Николай Равалати. Оказалось, что он здесь, занимается своим прежним ремеслом столяра. Он работал в своей мастерской один. — Вот удача! Старуха открыла дверь и окликнула. — Эй, Николай! Он повернулся к двери. Старуха спустила собаку. Кусай! Жри! Собака бешеным прыжком ринулась вперед и прыгнула ему на горло. Тот схватил ее руками, и они покатились вместе по полу. Несколько секунд он еще отбивался, судорожно бил землю ногами, потом он перестал двигаться, а семилянта разрывала его горло на куски. Два соседа, сидевшие у дверей своих домов, Потом вспоминали, что видели старого нищего, который проходил мимо них с черной, тощей собакой. Собака на ходу ела что-то темное, кормил ее хозяин. Старуха к вечеру вернулась домой. Эту ночь она спала спокойно.